52. Высокий пожилой мужчина поднялся из-за стола и пошел навстречу Пилорату и Тревайзу. Лицо у него было смуглое, седые волосы покрывали голову жесткими завитками, отливавшими стальным блеском. Протянув руку для приветствия, он проговорил мягким баритоном. «Меня зовут С.К. Рад познакомиться с вами, профессора», — Тревайз уточнил. «У меня нет ученого звания, я просто сопровождаю профессора Пилорота. Зовите меня просто Тревайзом. Рад познакомиться с вами, профессор Апт», — квинтэссенс смутился. «Нет, нет», — сказал он, — «Апт — это просто глупейший титул, за пределами Сейшела значения не имеющий. Не обращайте на это внимания и зовите меня просто СК. Здесь, в Сейшеле, мы привыкли пользоваться инициалами». «Я так рад, что вас двое, хотя ожидал только одного». Мгновение помедлив, Квинтесец еще раз протянул гостям правую руку, предварительно вытерев ее обрюки. Трывайс, пожал руку профессора, искренне удивленный сейшельской манерой здороваться. «Прошу садиться», — сказал Квинтесец. «Кресла у меня обычные, неживые. Я, понимаете, страшно не люблю, когда меня сзади хватают». «Сейчас эти кресла-хваталки у нас в большой моде, но я не могу к такому привыкнуть. Не слишком приятно, правда?» «Конечно», — улыбнулся, отрываясь, — «простите меня, СК, но ваше имя, видимо, не сейшельского происхождения. Похоже, оно из пограничных миров, извините, если я вас обидел». «Нисколько. Мое семейство родом из Оскона. Давным-давно мои прапропредки покинули Аскон. Пять поколений назад. Это произошло, когда там стало слишком сильным владычество Академии. «А мы как раз из Академии», — смущенно проговорил Пилорот. «Наши извинения». Квинт дружелюбно помахал рукой. «Не стоит извинений. Я не пронес чувство обиды через пять поколений, уверяю вас. Не всем это удалось. Ну, что ж, можно только сожалеть. Желаете перекусить, выпить что-нибудь? Можно включить музыку, будет приятнее беседовать». «Если не возражаете», — сказал Пилорот, — «хотелось бы сразу перейти к делу. Конечно, если сейшельские традиции позволяют». «Сейшельские традиции? Для меня это не непреодолимый барьер. Вы не представляете, профессор Пилорот, как я рад вас видеть. Всего две недели назад я прочитал вашу статью о мифах о происхождении человечества в ревю археологии. Она поразила меня глубиной синтеза материала и... «Краткостью», — Пилород покраснел от удовольствия. «Счастлив, что вам удалось прочесть мою работу. Увы, мне пришлось сильно сократить ее, иначе ревью не сумело бы ее опубликовать. Я собирался подготовить обзор». «О, это было бы превосходно. В общем, как только я прочитал вашу работу, мне очень захотелось познакомиться с вами. У меня даже мелькнула мысль отправиться на терминус для этого, но такую поездку не так просто организовать». «Да? Почему же?» — поинтересовался отрываясь Квинт Эссетс неловко улыбнулся. «Понимаете, как это не прискорбно, но Сейшел не стремится войти в Федерацию Академии и не слишком приветствует тут любые связи с Академией, даже научные. У нас традиция нейтралитета, вы знаете. Даже Мул нас не тронул, ему удалось лишь получить от Сейшела особые гарантии нейтралитета. Ну вот...» Так что любое обращение за разрешением посетить территорию Академии, а в особенности терминус, не слишком приветствуется, встречается с подозрением. Хотя, конечно, ученый моего ранга, наверное, в конце концов сумел бы получить и паспорт, и визу, но видите, как все замечательно получилось. Вы сами ко мне прибыли. Трудно поверить. Я спрашиваю себя, почему? Слыхали вы обо мне, как я слыхал о вас? Пилорот ответил. «Мне известно о вашей работе, С.К. В моем каталоге есть кое-какие ваши труды, именно поэтому я обратился к вам. Я изучаю вопрос о Земле, предполагаемой прородине человечества, а также ранний период освоения и завоевания галактики. Сюда я прибыл в частности для того, чтобы навести справки по истории основания Сейшела». «Судя по содержанию вашей работы, — сказал Квинтесец, — «Я понял, что вас интересуют мифы и легенды?» «Безусловно. Но реальная история меня интересует еще больше. Истинные факты, если таковые существуют». Квинтесец встал и заходил по кабинету, заложив руки за спину. Остановился, взглянул на Пилорота и снова принялся расхаживать туда-сюда, трываясь, нетерпеливо поторопил его. «Ну, сэр?» «Странно», — нахмурился Квинтесецец. «Очень странно. Только вчера...» «Что случилось вчера?» — спросил Пилорот. «Я говорил вам, профессор Пилорот...» «Кстати, можно я буду называть вас Джепе?» «Несколько непривычно употреблять полное имя. Ради бога!» «Я говорил вам, Джепе, что пришел в восхищение от вашей работы, что захотел с вами познакомиться...» Увидеться с вами лично мне хотелось именно потому, что вы явно располагаете обширным материалом по мифам и легендам о происхождении человечества. А вот предания о нашем мире, как мне показалось, у вас отсутствуют. Другими словами, мне хотелось встретиться с вами, чтобы рассказать вам как раз о том, о чем вы меня спрашиваете. «Но...» «Причем тут вчера, С.К.?» — спросил Тревайс. «У нас есть легенды, вернее, одна легенда». Самое важное для нашей истории, для нашей цивилизации, потому что она стала нашей великой тайной. «Тайной?» – переспросил Трывайс. «Я не имею в виду загадку или что-то в таком духе. Таково значение слова «тайна» в галактическом стандарте. У нас же это слово означает нечто секретное, что-то такое, что известно только отдельным адептам, чего нельзя раскрывать чужим». А вчера был тот самый день. Что за день? подчеркнуто, равнодушно спросил Трывайс. День перелета. А-а-а, понимающе кивнул Тривайс. Медитация, все сидят по домам и всякое такое. Теоретически да, что-то вроде этого. Правда, в больших городах древние традиции несколько угасли, но. Я вижу, вы знаете об этом. Пелорот, не очень довольный поспешностью Тревайза, захотел вернуть разговор в более спокойное русло. «Да-да, мы немного слышали об этом, поскольку прибыли именно вчера». «Угу, в этот самый день», — саркастически уточнил Трывайс. «Послушайте, СК, как я уже говорил, я не ученый, но у меня есть вопрос. Вы сказали, что у вас есть некая великая тайна, которую нельзя поверять иноземцам посторонним». «Почему же вы говорите об этом с нами? Мы ведь и есть посторонние?» «Да, это так, но, к счастью, я не официальное лицо и к тому же почти лишен предрассудков». И потом работа п подхлестнула чувства, которые меня долго мучили. «Ведь мифы и легенды не возникают из вакуума. В любой сказке всегда есть доля истины. Как бы извращена она ни была, И мне хотелось бы раскрыть ту истину, что стоит за нашей легендой о дне перелета. «А безопасно ли говорить об этом?» спросил Тревайс. Квинтэссетс пожал плечами. «Не совсем, наверное. Консерваторы, которых у нас хватает, ужаснулись бы. Однако уже целое столетие они не контролируют действия нашего правительства. Светская власть сильна и останется сильной, если консерваторы не воспользуются... «Нашим, надеюсь, вы сумеете простить меня, издревле отрицательным отношением к Академии. И потом, если я буду обсуждать вопрос, представляющий для меня чисто научный интерес, Лига ученых в случае необходимости окажет мне поддержку». «Если так, — попросил Пилорат, — может быть, вы расскажете нам о вашей великой тайне?» — Да, но для начала позвольте удостовериться в том, что нас не прервут, если уж на то пошло не подслушают. Даже если смело смотреть в глаза быку, не стоит хвататься за кольцо, что у него в носу, так гласит пословица. Квинт нажал рычажок на каком-то устройстве, что стояло на его письменном столе, загорелась лампочка. — Теперь мы ни для кого не досягаемы, — сообщил он. «А вы уверены, что тут у вас нет жучков?» — спросил Трывайс. «Жучков?» «Да. Не могут ли где-нибудь быть спрятаны устройства для прослушивания и подглядывания?» «Такого нет в Сейшеле», — возмущенно ответил Квинтесец. «Ну, если вы так уверены», — пожал плечами Трывайс. «Прошу вас, СК», — попросил Пилород, — «продолжайте». Квинтесец поджал губы, откинулся на спинку слегка осевшего под тяжестью его тела кресла, соединил кончики пальцев. Казалось, он обдумывает, с чего начать. «Знаете ли вы, что такое робот?» «Робот?» — удивленно переспросил Пилород. «Нет». Квинтесетс вопросительно посмотрел на Тревай, зато тот недоуменно покачал головой. «А что такое компьютер, знаете, надеюсь?» естественно кивнул тривайс в таком случае подвижный компьютеризированный инструмент это подвижный компьютеризированный инструмент раздраженно закончил тривайс есть масса таких приспособлений и я не знаю более общего определения для них чем подвижный компьютеризированный инструмент который очень похож на человека называется роботом хладнокровно завершил начатую фразу квинтысет Главное отличие робота от других инструментов состоит в том, что внешне он похож на человека. «Но почему?» — с искренним удивлением спросил Пилород. «Не знаю наверняка. По моему мнению, это не самая эффективная форма для инструмента, но я всего-навсего пересказываю то, что говорится в легенде. Робот — слово из древнего языка, и наши ученые полагают, что... Произошло оно от слова, которое в этом языке отражало понятие «работа». Примечание. Смысл дальнейшего разговора состоит в том, что слово «робот» изобретено чешским писателем Карлом Чапиком и имеет, следовательно, славянский корень. Это непонятно героям, оперирующим английским словом «work». Примечание переводчика. Конец примечания. Что-то я такого слова не припомню, чтобы оно означало «работа» и было похоже на слово «робот», пожал плечами Тревайс. «Да, среди нынешних галактических языков такого нет», подтвердил квинтэсетс «но именно так говорится». «Не исключена обратная этимология», предположил Пилорот, «если эти объекты применялись для работы, их и назвали роботами. Но почему вы нам рассказываете об этом?» потому что древняя традиция Сейшела гласит, когда Земля была единственным миром в галактике, там были изобретены и сделаны роботы. Тогда стало два вида людей, настоящие и сделанные, люди из плоти и люди из металла, биологические и механические, простые и сложные. Квинтесец прервал рассказ, тихо рассмеялся. Простите, но совершенно невозможно говорить о роботах, не сбиваясь на цитаты и с книги «Перелета». Итак, люди на Земле изобрели роботов, и больше ничего говорить не стоит. Это как раз довольно просто. Но зачем они изобрели роботов? Спросил Тревайс. Квинтесетс пожал плечами. Кто может сказать, когда столько времени прошло? Может быть, людей тогда было мало, и они нуждались в помощи в особенности при осуществлении великой задачи освоения и заселения галактики. — Разумное предположение, — кивнул Тревайс. А когда галактика была колонизирована, роботы стали не нужны. На сегодня в галактике гуманоидных компьютеризированных инструментов не существует. — Я постараюсь изложить вам эту историю, — сказал Квинтесец, предельно упростив ее, опуская все поэтические приукрашивания. Правда, наш народ именно эти приукрашивания и любит, но я их не принимаю. Итак, вокруг Земли образовались миры-колонии, обращавшиеся вокруг ближайших звезд, и роботов в этих новозаселенных мирах стало гораздо больше, чем на самой Земле. Это естественно, в действенных мирах для них было больше работы. А Земля впоследствии совсем отказалась от роботов и перестала их производить. А потом восстала против них. «Что произошло?» – встревожно спросил Пилород. «Внешние миры набрали силу, стали могущественнее Земли. С помощью своих роботов дети Земли предали Землю-мать и взяли власть над ней». «Простите, но все-таки трудно удержаться от цитирования». Но кое-кто покинул Землю, те, у кого были хорошие корабли, приспособленные к полетам через гиперпространство. Эти люди улетели к очень далеким звездам подальше от уже заселенных миров. Образовались новые колонии без роботов, где люди могли жить свободно. Это и были времена перелета. А тот самый день, когда первые люди ступили на Сейшел, то есть на эту самую планету, называется «Днем перелета» и ежегодно празднуется уже многие тысячи лет. «Следовательно, дорогой друг, вы утверждаете, что Сейшел был заселен непосредственно выходцами с Земли», — проговорил Пилород. Квинтэссетс на мгновение растерялся, задумался и, наконец, сказал, «Это официальное убеждение» которые вы, сказал Тривай, судя по всему, не разделяете. Мне кажется, неуверенно начал Квинтэссетс, и вдруг взорвался. Нет, не разделяю, нет и нет. Это совершенно невероятно, однако это официальная догма, и какие бы великие секуляристы не сидели в нашем правительстве, их такая болтовня как нельзя больше устраивает. Джеппе. «В вашей работе я не нашел указаний на то, что вам известна эта история о роботах и двух волнах колонизации, первой с роботами и второй без них». «Нет, я об этом совершенно ничего не знал», — подтвердил Пилорот. и «Несказанно благодарен вам, дорогой мой СК, за то, что вы познакомили меня с этой легендой. Я просто поражен, что даже намека на что-либо подобное мне не встретилось ни в одной из работ за все время». «Лишнее доказательство того, — сказал Квинтесец, — как успешно трудится наша социальная система. Великая тайна Сейшела сберегается». «Вероятно, — холодно согласился Тревайс, — но вторая волна колонизации должна была докатиться не только до Сейшела. Почему же только здесь хранят великую тайну? Ее могут хранить где угодно и держать в таком же секрете». «Наши доморощенные консерваторы считают, что непосредственно с Земли был заселен только Сейшел, а остальная галактика выходцами отсюда. Это, конечно, полная чепуха». Пилорот сказал, «Остальные загадки можно будет разрешить в свое время. Теперь, располагая отправной информацией, я смогу искать подобные сведения в других мирах. Главное, я знаю теперь, какие вопросы следует задавать». А задать верный вопрос — вот ключ к тому, чтобы получить верный ответ. «Как же удачно, что я...» — отрываясь, прервал его. «Все правильно, Джен, но добрейший СК рассказал нам историю не до конца. А что случилось со старыми колониями, с теми роботами, что остались там? Ваша легенда упоминает об этом?» «Весьма поверхностно, без подробностей. Очевидно, люди и гуманоиды не смогли жить вместе». Миры, населенные роботами, погибли, они были нежизнеспособны. А Земля? Люди покинули ее и обосновались здесь, а, вероятно, тут со мной не согласятся консерваторы и на других планетах. Наверняка не все люди покинули Землю, планета не вымерла. Все, может быть, я не знаю. Не была ли она покинутой из-за радиоактивности? Неожиданно резко спросил Тревайс. «Из радиоактивности?» — недоуменно переспросил Квинтэссенс. «Да, да, из радиоактивности. Не знаю. По крайней мере, я никогда ни о чем подобном не слышал». Трывайс впился зубами в костяшки пальцев и задумался. Помолчав, он сказал. «СК, уже поздно. Видимо, мы злоупотребили вашим гостеприимством». Тут Пилорет сделал протестующий жест, но Трывайс с такой силой сдавил рукой его колено, что Пилорет вынужден был повиноваться» рад если был вам полезен сказал квинтэсетс безусловно вы оказали нам большую услугу и если мы могли бы чем-то отблагодарить вас скажите квинтэсетс тихо рассмеялся ну разве что добрейший дже п упомянет мое скромное имя когда задумает писать что-либо о нашей великой тайне вот это будет честная и вполне достаточная расплата пиллород с готовностью проговорил «О, вы могли бы получить заслуженную награду и высокую оценку коллег, если бы вам удалось добиться разрешения посетить Терминус. Думаю, вы могли бы какое-то время пробыть в нашем университете как ученый-гость. Это мы могли бы устроить, пожалуй. Сейшал не любит федерацию, но вряд ли ваши власти откажутся удовлетворить прямой запрос на ваше имя с приглашением на симпозиум» по какому-то вопросу древней истории. Сейшельский ученый чуть было не подпрыгнул от удивления. «Вы хотите сказать, что в ваших силах такое осуществить?» Тривайс ответил. «Лично я об этом не думал, но считаю, что Дж.П. совершенно прав. Попытаемся это устроить. Полагаю, особых трудностей быть не должно. И стараться сделать это мы будем тем сильнее, чем более благодарны вам останемся». Немного помолчав, Квинтесетс настороженно спросил, «А о чем вы, сэр?» «Прошу вас, расскажите мне о гей СК», — сказал Тревайс. Горевшие светом радости глаза квинтэссэца тут же угасли.